из отдельных э каких-то ящичков или кусков, а как единый э организм такой. Вот. И они, что они делают? Они строят эти э сети, как бы псевдонейронные сети компьютерные, обучают их чему-то и смотрят, будет ли они себя вести так, как себя ведёт реальный человек в этой ситуации. Если это так, то тогда значит, их модель правильная. Просто ну вот с этого Ну, вот скажем, очень много работ по моделированию, э, освоению языка маленьких и детьми. Вот в это целые коллективы этим заняты. Скажем, смотрят, как э, модель, которую обучили правилам, которые мы думаем, что использует ребенок, не знают, что он их использует. Мы думаем, что он их использует. Вот обучают этим правилам модели, смотрят, она доучится, и она будет себя вести так, как реальный ребенок или нет. Если так, то тогда значит наши правила правильные. А если не так, то, значит, надо эти правила менять и делать что-то другое. Но это звучит, как такая простая вещь. А на самом деле это очень многофакторное и пёстрое такое пространство. И для того, чтобы такую модель научить, туда нужно вложить то, чего мы не имеем. Например, вот здесь сидящие коллеги мои коллеги знают. Например, информации о частотности того, что поступает на вход к ребёнку в уши, когда он овладевает своим первым языком. Мы же не знаем, сколько чего он услышал. У нас есть частотные словари, вы можете сказать, но частотные словари, это что такое? Они составлены по телевизионным передачам, газетам, и журналам. И ребенок про них никогда не слышал, и поэтому это данные, которые нельзя использовать. Мы можем для взрослого чем-то сказать, какие-то слова с такой-то частотой встречаются, а с такие-то с такой. Но про ребенка-то мы вообще ничего не можем сказать. Потому что мы не знаем, с какой частотой чего встречается. И узнать более того не можем. Потому что для этого его с момента рождения еще лучше раньше к животу прилепить. Нужно постоянно, круглые сутки, писать информацию и всего, что вокруг него звучит, а лучшее видео. Все, что он видит. И после этого, ну, работа безумная, самоубийственная. И это делать много лет. А после этого еще целый институт математический сядет и будет это обсчитывать. И после этого окажется, что это только у Васи Иванова такой результат, а у Маши Петровой уже другой. Я к тому, что эти работы, они очень-очень трудны, они даже более-то очень дорогие в чисто денежном отношении, потому что а если вы имеете дело, э, скажем, с мозговым картированием, с тем, что связано с аппаратами, то эта аппаратура очень дорогая, и до неё в нашей стране просто какой бардак, можно даже и так донакомпьютер, а в мире это, ну, потому что такие аппараты стоят, скажем, 6 млн долларов, 8 млн долларов. Вы понимаете, что к ним просто никто не подходит нужна огромная грант и и главное, что это принципиально междисциплинарная вещь. Ведь в таких работах участвует кто? Не только врачи обязательно, но психологи, математики, физики, потому что иногда и радиация, математики, конечно, и это очень и очень лингвисты. А, как правило, детские психологи, если это семьи, речь идёт. То есть участвует большой коллектив, потом публикуется вот такого размера, вот такого размера статья, в которой 15 авторов. Э, но страшным продум даётся кажется, да, потому что я в это играю время от времени, то знаю. Ну ладно, вот на такой теоретической ноте, давайте тогда мы сегодня закончим, а всё это сейчас